«Но я же тебе сказала, мы не можем пожениться!» «Твой рассказ все сделал гораздо проще, чем раньше, хотя в это трудно поверить!» «Как это?» «Любовь моя, — объяснял маркиз, я не собираюсь жениться на мисс Боман, чтобы люди не вздумали расспрашивать меня о твоих родителях. Это было бы слишком опасно!» «Но что же делать?» Маркиз помолчал, размышляя, и сказал, «Ты, должно быть, знаешь, что Наполеон смел Валенштейн с лица земли, когда сражался с Австрией». «Да, маменька говорила мне об этом. Она была очень огорчена». «То, что осталось от страны, — продолжал Маркиз, — принадлежит теперь Австрийской империи, и твой дед был последним великим герцогом. Маменька очень плакала, когда прочла об этом в газетах, вспомнила Люсия, но там ведь нет наследников, у маменьки не было брата. Я так и думал, заключил Маркиз, что ж, наша история будет такова. — Как? Я не понимаю. — Ты — последняя представительница фамилии, — пояснил Маркиз. — Перед захватом Наполеоном твоей страны родные, испугавшись судьбы других небольших европейских стран, отослали тебя к друзьям в Венецию. Там ты и жила по сей день. Люсия смотрела на него широко открытыми глазами, а Маркиз продолжал, «Не думаю, что начнутся расспросы, если все узнают, что я женюсь на княжне Люсии Валенштейнской». «Княжне?» — воскликнула Люсия. «Ты унаследовала этот титул от своей матушки», — пояснил Маркиз. «Ты будешь с радостью принята моей семьей, которую очень интересует мой выбор». «И они поверят?» «А как они могут не поверить, если я сам все это расскажу?» спросил Маркиз. Улыбнувшись, он добавил, «Уверяю тебя, мои родственники меня изрядно побаиваются, поэтому мы запросто удержим их в узде». Люсия рассмеялась. «Ну, прямо как в сказке». А разве могло быть иначе, если твой отец и матушка добили своего? Мы сделаем то же самое. Люсия посмотрела на него и спросила. «Мой рассказ действительно не расстроил тебя? Ты все еще хочешь на мне жениться?» «Я женюсь на тебе», — повторил Маркиз. «Любимая, твои родители стойко боролись за счастье и даже бежали ради него. Как же мы смеем отказаться от нашего счастья? Нам ведь оно дается гораздо проще, чем им». «Я люблю тебя!» — воскликнула Люсия. «Я тебя обожаю! Я я сделаю все, что ты захочешь!» Больше она не могла сказать ни слова, потому что Маркиз, уже целовал ее, целовал страстно и настойчиво. Солнце встало из-за дымки на горизонте и окружило их таинственным золотым сиянием. Люсия красовалась перед зеркалом у себя в каюте и думала, что все случившееся – прекрасный сон. Казалось, только вчера – Она голодала и дрожала от страха, жила на чердаке и ухаживала за больным отцом. Только вчера она рано утром ушла на поиски пищи, а встретила на площади Сан-Марко маркиза. «Разве могла я хоть на миг предположить, что стану его женой?» — говорила Люсия своему отражению. Ей казалось, что сам Господь и родители направляли ее и помогали ей, а она была глупа и пуглива и не понимала этого. Но страха перед одиночеством, который охватил ее после смерти отца, девушка не могла забыть до сих пор. Когда она встретила Маркиза, все изменилось. И, глядя теперь на свое отражение в подвенечном платье, Люсия представила, что сошла с полотна ее отца. Бившая в иллюминаторы солнце, позолотила ее волосы и осветила флирдоранж. Вуаль Люсии была тонка и воздушна, словно ее соткали феи и эльфы. Вуаль купил для Люсии маркиз вместе с множеством платьев, которые специально для Люсии шили лучшие портные ницы. «Мне всегда хотелось посмотреть на тебя во всей красе», — говорил Маркиз. «Я даже по ночам не спал, представляя, как ты выглядишь в платьях, которые я смог подарить бы тебе. Теперь ты не сможешь отказаться от них». Люсия рассмеялась. Откуда ты знал, что я бы отказалась?»